На этих словах Белла развернулась на сто восемьдесят градусов и вернулась в зал. Зал аэропорта гудел, как большой наполненный улей. Белла стояла, обнимала Дмитрия и плакала. Потом некрасиво рукавом вытирала слезы, целовала его жарко в губы и снова плакала. «Боже, Курчатова! Просто какое-то прощание славянке!» Прекрати. Ты летишь в Барселону на 2 дня подписать документы. Я даже соскучиться как положено не успею. Нет, не так. Наша Хиллари отдохнуть от твоих объятий не успеет. Ты её так затискала, что когда ты входишь в комнату, она прячется под шкаф. Не забывай её кормить и чесать, через слёзы, дрожащим голосом выговорила Белла. Анггорские породы надо чесать. Боже. Да что там чесать? Ты её вычесала настолько, что ей год ещё обрастать. Позвони Капе, скажи, чтобы в выходные приходила к нам в гости. Когда Белла начинала говорить, она хоть немного переставала плакать, поэтому решила говорить всё, что важно и не очень. Какие гости? Ты забыла, что её перевели, и она в конце недели улетает в Благовещенск к своему рыжему Дениске. Ну вот, ещё больше зарыдав, сказала Белла. Я её даже проводить не смогу. — Ну что ты рыдаешь? Летом я возьму отпуск, и мы слетаем к Капе, а там и в Китай махнем по местам былой славы, а? Как тебе идея? — Нет, — через слезы сказала Белла. — Не слетаем. — Глупости. Конечно, слетаем. Дмитрий обнял ее и начал гладить по голове, как маленькую девочку. — Нет, мы не сможем, — слизывая слезы языком с губ, сказала Белла. — Мы будем заняты. И чем же таким мы будем заняты всё лето, что даже на недельку не сможем вырваться? Мы будем рожать, ещё больше заревев, сказала Белла. Оба что-то не то, спросил Дмитрий, скорее всего от шока. Ну, конечно, возмутилась Белла так, словно это было ясно как день. Я в роддоме, а ты под окном. Надо бы пожениться до этого, ты как, не против? спросил он тоном, каким спрашивают, который час. Белла перестала рыдать и вытерев слёзы рукавом спросила: "Это потому, что я богатая?" "Конечно, поэтому. А ещё потому, что ты беременна", попытался отшутиться Дмитрий, но шутка вышла так себе. И он испугался, что она сейчас обидится. Миру видней, где и когда сделать нас счастливыми. Эти двое были созданы друг для друга. На этих словах Белу улыбнулась и очень гордо, с счастливым выражением лица, так, словно получила шикарное предложение руки и сердца, произнесла: "Я согласна".